Живи в радости. Живи в радости, в любви, даже среди тех, кто ненавидит. Живи в радости, в здоровье, даже среди тех, кто болен. Живи в радости в мире, даже среди потревоженных. Живи в радости, ничем не владея, подобно сияющим. Победитель сеет ненависть, потому что побежденный страдает. Простись с победой и поражением и найди радость. Медитируйте на эти сутры Гаутамы Будды. Он один из самых радостных людей среди когда-либо живших. Эти сутры дадут вам бесконечное прозрение в сердце этого просветленного человека. Живи в радости, даже среди тех, кто ненавидит. Радость – ключевое слово в этих стихах. Радость – это несчастье, потому что счастье всегда смешивается с несчастьем. Его никогда нельзя найти в чистом виде. Оно всегда загрязнено примесями. За ним всегда тянется длинная тень страдания. Точно как за днем следует ночь, за счастьем следует несчастье. Что же тогда такое радость? Радость – это состояние трансценденции. Человек несчастлив, не несчастлив, но пребывает в полном покое, тишине, абсолютном равновесии, Он так полон молчания и так полон жизни, что его молчание становится песней, что его песня – ничто иное, как его молчание. Радость вечна, счастье приходящее, счастье вызывается внешними причинами. Следовательно, его можно и отнять извне. Вам приходится зависеть от других, а любая зависимость уродлива. Любая зависимость – это оковы. Радость возникает внутри. Она не имеет ничего общего ни с чем внешним. Она не вызывается другими людьми. Она вообще ничем не вызывается. Это спонтанный поток вашей собственной энергии. Если энергия застаивается, радости нет. Если энергия становится потоком, движением, рекой, Есть огромная радость. Без всякой другой причины, кроме той, что вы стали более текучими, более струящимися, более живыми. В сердце рождается песня, и приходит экстаз. Когда он приходит, это удивительно, потому что нельзя найти для него причин. Это самый таинственный опыт в жизни. Нечто беспричинное. Нечто из-за пределов закона причины и следствия. Он не нуждается в причине, потому что это твоя внутренняя, неотъемлемо свойственная природа, с которой ты был рожден. Это нечто врожденное. Это сама твоя тотальность, свободная и струящаяся. Когда ты струишься, ты течешь к океану. Это радостно. Танец реки В движении к океану, чтобы встретиться с высочайшим возлюбленным. Когда твоя жизнь остается застойным прудом, ты просто умираешь. Ты никуда не движешься. Никакого океана, никакой надежды. Но когда ты струишься, океан приближается с каждым мгновением. И чем ближе подходит река, тем больше в ней танца, тем больше в ней экстаза. Твое сознание – это река. Будда называл его континуумом. Это продолжительность, вечная продолжительность. И твое существо – не что-то статичное. В его видении слово «существо» неуместно. Для него существо – не что иное, как становление. Он отрицает существо. Он принимает становление, потому что существо – Создаёт идею статичности, словно у вас внутри есть что-то похожее на скалу. Становление даёт совершенно другое представление. Это словно река, словно распускающийся лотос, словно рассвет солнца. Что-то непрестанно происходит. Ты не стоишь на месте, как скала, ты растёшь. Будда переворачивает всю метафизику – Он заменяет существо становлением. Он заменяет вещи процессами. Он заменяет существительные глаголами. Живи в радости. Живи в глубочайшей внутренней природе, с абсолютным принятием себя, кем бы ты ни был. Не пытайся манипулировать собой, чтобы привести себя в соответствие с чьими-то чужими идеями. Просто будь собой – своей подлинной природой, и радость обязательно возникнет. Она словно бьет ключом у тебя внутри. Если о дереве заботиться, если его поливать, если за ним ухаживать, однажды оно расцветает само собой. Когда приходит весна, происходит великое цветение. Так же и с человеком. Заботься о себе. Найди подходящую почву для своего существа. Найди подходящий климат. И иди глубже и глубже в себя. Не исследуй мир. Исследуй собственную природу. Потому что в исследовании мира ты можешь приобрести многое, но ты не будешь хозяином. Исследуя себя, может быть, ты не будешь владеть многим, но ты будешь хозяином. Лучше быть хозяином себя, чем хозяином всего мира. Живи в радости, в любви. И тот, кто живет в радости, естественно, живет и в любви. Любовь – это аромат цветка радости. Внутри есть радость. Ты не можешь ее сдерживать. Она так велика, она нестерпима. Если ты попытаешься на нее скупиться, тебе станет больно. Радость может быть такой большой, что если ты ею не поделишься, она превратится в страдание, она может стать болью. Радостью нужно делиться. Делясь ею, ты освобождаешь себя от бремени. Когда ты ею делишься, в тебе раскрываются новые источники, новые потоки, бегут новые ручьи. Это стремление поделиться радостью и есть любовь. Таким образом, Нужно помнить одно. Ты не можешь любить, пока не достигнешь радости. А миллионы людей продолжают это делать. Они хотят любить и ничего не знают о том, что такое радость. Их любовь остается полой, пустой, бессмысленной. Их любовь приносит отчаяние, страдание боль. Она создает ад. Пока у тебя нет радости... Ты не можешь быть влюблённым. Тебе нечего предложить. Ты сам нищий. Сначала нужно быть королём. А королём тебя делает радость. Когда ты излучаешь радость, когда твои внутренние тайны больше не тайны, но струятся в ветрах, среди дождя, под солнцем. Когда твоё скованное великолепие освобождено от оков — когда твоя тайна стала открытым явлением, когда она вибрирует, пульсирует вокруг тебя, когда она в самом твоем дыхании, в биении твоего сердца, тогда ты можешь любить. Тогда ты касаешься пыли, и пыль превращается в божественное. Тогда все, чего ты касаешься, превращается в золото. Обычные камни в твоих руках – становятся бриллиантами, изумрудами. Обычная галька. Люди, которых ты касаешься, больше не будут обычными людьми. Тот, кто достиг радости, становится источником великой трансформации для многих. Его пламя зажжено, и теперь он может помогать другим. Незажженные огни, приближаясь к тому, кто воспламенен радостью, тоже могут загореться. Пламя может переметнуться на тебя, и ты никогда больше не будешь прежним. Любовь возможна, лишь когда твое пламя зажжено. Иначе ты остаешься темным континентом, а ты притворяешься, что даешь другим свет. Любовь — это свет, ненависть — тьма. У тебя внутри темно, А ты пытаешься дать другим свет? Ты преуспеешь только в том, чтобы дать им еще больше темноты, а они уже в темноте. Ты приумножишь их темноту, сделаешь их еще более несчастными. Не пытайся это делать, потому что это невозможно. Это не согласуется с природой вещей. Так не бывает. Ты можешь надеяться, но все твои надежды будут тщетными. Сначала наполнись радостью. Живи в радости даже среди тех, кто ненавидит. И тогда нет речи о том, что делают с тобой другие. Тогда человек может любить даже тех, кто его ненавидит. Тогда человек может жить в любви и радости даже среди врагов. Нет речи о том, чтобы любить тех, кто любит тебя. Это очень заурядно. Это как... Деловая сделка. Настоящая любовь любить тех, кто тебя ненавидит. Прямо сейчас даже любить тех, кто тебя любит, невозможно, потому что ты не знаешь, что такое радость. Но когда ты знаешь радость, случаются чудеса, начинается волшебство. Тогда ты способен любить даже тех, кто тебя ненавидит. По сути, больше нет речи о том, чтобы любить кого-то одного и не любить кого-то другого, потому что ты становишься любовью. У тебя больше ничего не остается». Коране, как я слышал, есть утверждение – ненавидь дьявола». Великая суфийская женщина-мистик, Рабия, вычеркнула эту строку из своего Корана. Хасан, другой известный мистик, был у нее в гостях. Он увидел, как она это сделала. Он сказал, «Что ты делаешь? Коран нельзя исправлять, это святотатство. Нельзя вычеркивать никаких утверждений из Корана. Он совершенен такой, как есть. «Невозможно никакое улучшение. Что ты делаешь?» Рабия сказала. «Хасан, я должна это сделать. Дело не в Коране. Дело в чем-то совершенно другом. С тех пор, как я узнала Бога, я не могу ненавидеть. Дьявол здесь ни при чем. Просто я не могу ненавидеть. Даже если дьявол придет и встанет передо мной, я буду его любить. Потому что теперь я умею только любить». Я не способна к ненависти. Она исчезла. Если человек наполняется светом, он может отдавать только свет. Неважно, с другом ты или с врагом. «Откуда, — сказала Рабия, — мне взять темноты, чтобы бросить ее дьяволу? Ее больше нигде нет. Я есть свет. Мой свет падает на дьявола так же, как и на Бога. Теперь для меня нет ни дьявола, ни Бога, и я не могу даже их различить». Все мое существо преобразовалось в любовь, ничего больше не осталось. Я не исправляю Коран, кто я такая, чтобы его исправлять, но это утверждение меня больше не касается. Это мой экземпляр. Я не исправляю никаких чужих Коранов. Я имею право сделать собственный экземпляр правильным для себя. Это утверждение больно бьет меня каждый раз, когда я с ним сталкиваюсь я не вижу в нем никакого смысла, поэтому я его вычеркиваю. Человек, который полон радости и любви, не может себя сдерживать. Он любит друзей, Он любит врагов. Дело не в его решении. Теперь любовь – это как его дыхание. Перестанете ли вы дышать, если к вам придет враг? Скажете ли вы, как я могу дышать, когда передо мной враг? Скажете ли вы, как я могу дышать, потому что мой враг дышит тем же воздухом, и в меня может войти воздух, прошедший сквозь его легкие? Я не могу дышать? Вы задохнетесь, вы умрете. Это будет самоубийством и полной глупостью. На пути приходит мгновение, когда любовь становится в точности подобна дыханию, дыханию души. Вы продолжаете любить. В этом свете вы можете понять высказывание Иисуса «Любите врагов своих, как самих себя». Если вы спросите Будду, Он скажет, «Ни в чем подобном нет надобности, потому что ничего другого вы не сможете делать. По сути, вы есть любовь, и где бы вы ни были, среди цветов, среди шипов, в темную ночь, в светлый полдень, в страдании, окружающим вас, как океан, или в великом успехе, это неважно. Вы остаетесь любовью, все остальное – становится несущественным. Ваша любовь обретает нечто от вечного, она продолжается. Кто-то может ее принять, кто-то может не принять. Но вы не можете ненавидеть. Вы должны быть верны своей истинной природе. Живи в радости, в здоровье, даже среди тех, кто болен. Под здоровьем Будда подразумевает цельность. Исцеленный человек значит здоровый, исцеленный человек значит цельный. Под здоровьем Будда не подразумевает обычное медицинское определение этого термина. Его смысл не медицинский, он медитационный. Хотя вы и удивитесь, узнав, что слова «медитация» и «медицина» происходят от одного корня. Медицина исцеляет вас физически, медитация исцеляет вас духовно. То и другое исцеляющие процессы, то и другое приносит здоровье. Но Будда говорит не о здоровье тела, он говорит о здоровье души. Будьте цельными, будьте тотальными, не будьте раздробленными, Не будьте раздвоенными, будьте индивидуальностью, буквально, недуальными, недвойственными, неделимыми, слитными. Люди не остаются слитными, в них много разрозненных кусков, кое-как собранных вместе. Они в любой момент могут распасться на части, они как шалтай-болтай, просто нагромождение множества вещей. Любая новая ситуация, любая новая опасность, любая незащищенность, и они могут распасться на части. Умирает твоя жена, или ты разоряешься, или теряешь работу. Любой мелочи может быть достаточно, чтобы оказаться последней соломинкой на спине верблюда. Разница только в степени кто то варится при температуре восемьдесят девять градусов кто то при девяносто девяти кто то может быть при девяносто девять девятьых но разница только в степени и любой мелочи будет достаточно чтобы нарушилось равновесие ты можешь в любой момент сойти с ума потому что внутри тебя толпа столько желаний столько снов Столько разных людей живет у тебя внутри. Если ты будешь внимательно наблюдать, то найдешь внутри себя не одного человека, но много лиц, меняющихся с каждым мгновением. Ты словно приходишь на рынок, где много людей, которые приходят, уходят, поднимают столько шума, и все это бессмысленно. И это продолжает накапливаться. В детстве... Ты был ближе всего к состоянию Будды. По мере того, как ты становишься старше, ты становишься более и более ненормальным. Становясь старше, ты уходишь от состояния Будды дальше и дальше. Это действительно очень странное положение дел. Так быть не должно. Человек должен расти к состоянию Будды. Но люди растут в прямо противоположном направлении. Будда говорит. Живи в радости, в здоровье, даже среди тех, кто болен. Это очень важная сутра, которую нужно понять. Тем более, что христиане создают совершенно неправильный подход к жизни. Они говорят. Когда в мире столько страдания, как ты можешь быть радостным? Иногда они приходят ко мне и говорят, люди голодают, люди бедны. Как ты можешь учить людей петь, танцевать и быть радостными? Столько людей страдает от разных болезней, а ты учишь людей медитации – это эгоизм. Но именно это говорит Будда. Живи в радости, в мире, даже среди тех, кто потревожен. Вы не можете изменить весь мир. У вас есть лишь небольшой жизненный срок, и вскоре он кончится. Вы не можете поставить условия. Я буду радоваться только когда весь мир изменится, и все будут счастливы. Этого никогда не случится и не в ваших силах это сделать. Если для вас единственный способ быть счастливыми – это сделать так, чтобы были счастливы все остальные, тогда вы никогда не будете счастливыми. Будда утверждает простой факт. Он не говорит, что не нужно помогать больным людям, но став больными сами, вы ничем им не поможете. Став бедными сами, вы не сможете помочь бедным, хотя бедные и будут поклоняться вам, потому что увидят, какие вы великие и святые. Они поклонялись Махатми Ганди по той единственной причине, что он пытался жить как бедный человек. Но просто живя как бедный человек, ты ничем не поможешь бедным. Если доктор тоже заболеет, чтобы помочь своим пациентам, назовете ли вы его святым? Вы назовете его просто глупцом, потому что в этот момент требуется все его здоровье, чтобы он мог оказать окружающим помощь. Это странная логика, но она царила веками. И если хочешь помочь бедным, будь бедным. Живи бедной жизнью, живи Так бедные. Конечно, бедные люди будут очень уважать и почитать тебя, но это не поможет бедным. Это только усилит твое эго. А любое усиление эго приносит тебе страдания, не радость. Живи в радости, в здоровье, даже среди тех, кто болен. Живи в радости, в мире, даже среди тех, кто потревожен. Это единственный способ помочь, единственный способ служить. Сначала будьте эгоистичными, сначала преобразите себя. Ваша жизнь, полная мира, радости, здоровья, может стать мощным источником поддержки для людей, страдающих духовным голодом. Люди на самом деле испытывают недостаток не в материальных вещах, Материального богатства не так тяжело достичь. Лишь немного больше технологий, немного больше науки, и люди могут быть богатыми. Настоящая проблема в том, как быть богатым внутренне. И если вы богаты внешне, вы будете удивлены. Впервые вы более остро, болезненно осознаете собственную внутреннюю бедность. Впервые весь смысл в жизни исчезает, когда вы внешне богаты, потому что теперь, по контрасту, внутреннюю бедность можно увидеть яснее. Снаружи вас окружает свет, но внутри вы остаетесь темным островом. Богатый человек ощущает свою бедность сильнее, чем бедный, потому что у бедного человека нет контраста. Снаружи темно. Внутри темно. Он знает, что темнота – это и есть жизнь. Но когда снаружи есть свет, в вас появляется стремление к новому явлению. Вы жаждете внутреннего света. Когда вы видите, что богатство возможно снаружи, почему вы не можете быть богаты внутри? «Живи в радости» Ничем не владея, подобно сияющим. Наслаждайся миром. Наслаждайся солнцем, луной, звездами, цветами, небом, землей. Живи в радости и мире, ничем не владея. Не владей. Пользуйся, но не владей. Потому что владелец не может пользоваться. Владелец – на самом деле оказывается принадлежащим своим владениям Именно поэтому многие богатые люди становятся такими несчастными. Они живут бедной жизнью. У них есть все деньги мира, но они живут бедно. Самым богатым человеком в мире еще несколько десятилетий назад был Низам Хайдарабада. Фактически... Его богатства были так велики, что никто не мог оценить, сколько у него их было. Его сокровищницы были полны бриллиантов. Все было сделано из бриллиантов. Даже его преспапье было самым большим бриллиантом в мире. Кахенор по размеру составляет лишь одну треть его преспапье. Когда он умер, преспапье нашли у него в туфле. Бриллианты никто никогда не считал, потому что их было так много. Их взвешивали, не считали. Сколько килограммов, не сколько бриллиантов. Кто их мог сосчитать? Каждый год бриллианты выносили из подвалов. У него был самый богатый дворец в Индии. Но всех его крыш было недостаточно. Бриллианты раскладывали на крышах его дворца просто для того, чтобы каждый год дать им немного солнечного света. Но этот человек жил в таком страдании, что невозможно этому поверить. Даже нищие живут лучше. Он обычно собирал сигареты, которые выкурили и выбросили другие. Сигаретные окурки. Он не покупал себе сигарет. Он собирал эти окурки и курил их. Такой скряга. Пятьдесят лет – Он носил одну и ту же шапку. Она была грязная и вонючая. В этой шапке он и умер. Он никогда не менял одежду. И говорят, что когда он все-таки покупал одежду, то покупал в комиссионном магазине, где продавали старые поношенные вещи. Его туфли были, наверное, самыми грязными в мире. Он никогда не покупал новых. Как же так? Самый богатый человек в мире живет в таком страдании и скупости. Что случилось с этим человеком? Собственничество. Собственничество было его болезнью, его манией. Он хотел владеть всем. Он скупал бриллианты во всем мире, везде, где только можно. Его агенты покупали бриллианты. Просто иметь больше и больше – Но бриллианты нельзя есть. А он ел самую бедную пищу. Он так боялся, что совсем не мог спать. Из-за постоянного страха, что кто-то может что-то у него украсть. Именно поэтому пресс-папье, самый дорогой бриллиант, который у него был, в три раза тяжелее Кахинора, было найдено у него в туфле. Умирая, он спрятал его в туфлю, чтобы никто не смог его украсть. Иначе пресс-папье было бы на виду, слишком бросалось бы людям в глаза. Даже умирая, он был сильнее озабочен бриллиантами, чем собственной жизнью. Он никогда никому ничего не давал. Это происходит с людьми, которые слишком стремятся к владению. Они не пользуются вещами. Вещи пользуются ими. они не хозяева, а не слуги собственных вещей. Они продолжают накапливать и умирают, даже не насладившись всем, что имели. Живи в радости, не владея, подобно сияющим. Живите как будды, которые не владеют ни единой вещью которые не владеют ни единой вещью, но могут пользоваться всем. Миром нужно пользоваться, не владеть. Мы приходим с пустыми руками и уходим с пустыми руками. Так какой смысл чем-то владеть? Стремиться к владению уродливо. Но пользуйтесь всем. Пока вы живете, пользуйтесь миром. Наслаждайтесь всем, что предлагает мир и уходите, не оглядываясь, не цепляясь за вещи. Разумный человек пользуется жизнью и пользуется красиво, эстетично, чувствительно. Тогда в мире есть для него много сокровищ. Он никогда не становится привязанным, потому что в то мгновение, как ты становишься привязанным, ты засыпаешь. Победитель сеет ненависть, потому что побежденный страдает. Простись с победой и поражением и найди радость. Как найти радость? Пусть исчезнут ваши амбиции. Амбиции остаются преградой. Амбиции – это занятие эго. Я хочу быть тем-то, чтобы у меня было то-то. Больше денег, больше власти, больше престижа. Но помни, победитель сеет ненависть, потому что побежденный страдает. Простись с победой и поражением и найди радость. Если хочешь найти радость, забудь о победе и поражении. Жизнь – это драма, игра. Играй в нее красиво. Забудь о победе и поражении. Дух настоящего спортсмена – сражаться не ради победы или поражения. Это не первая его забота. Спортсмен наслаждается игрой. Это настоящий игрок. Если ты играешь, чтобы выиграть, то будешь играть с напряжением, с тревогой. Тебя не заботит сама игра, ее радость и ее тайны. Тебя больше заботит результат. Это неправильный способ жить в мире. Живи без идей о том, что будет дальше. Будешь ли ты победителем или побежденным – это неважно. Смерть отнимет все. Побеждаешь ты или проигрываешь – это несущественно. Единственное, что важно, и было важно всегда – Это как ты сыграл в эту игру? Наслаждался ли ты ею самой игрой? И тогда каждое мгновение становится мгновением радости».